Viktor Pelevin Snaf Jour après jour les amours mortes n'en finissent pas de mourir Serge Gensbourg. День за днём мёртвые возлюбленные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 Пристегнули к нему очень сложную грамматику, блуждающий твердый знак и семь прошедших времен. А когда придумали фонетическую систему, добавили уканье. Видимо, ничего другого в голову не пришло. Вот так они и укают уже лет триста, если не все пятьсот. Уже давно нет ни Ацлана, ни Сибирской республики, а язык остался. Говорят в быту по верхнерусски. А государственный язык всего дела производства — Верхний, Средний, сибирский. За этим строго следит их собственный департамент культурной экспансии, да и мы посматриваем. Но следить на самом деле не надо, потому что вся оркская бюрократия с этого языка кормится и горло за него перегрызет. Оркский бюрократ сперва 10 лет этот язык учит, зато потом он владыка мира. «Любую бумагу надо сначала перевести на Верхний Средний затем заприходовать, получить Верхний Средний резолюцию от руководства и только тогда перевести обратно просителям». И «Если в бумаге хоть одна ошибка, ее могут объявить недействительной. Все оргские столоначальства и переводные столы, а их там больше, чем свинарников, с этого живут и жиреют».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 Crack Discusmonger first grade. Ударный дискурсмонгер первой статьи. То есть, на самом деле, он точно такой же военный. Но противоречия тут нет. Мы ведь не дети и отлично понимаем, что сила современной философии не в силогизмах, а в авиационной поддержке. Именно поэтому Орки и пугает своих детей словом дискурсмонгер.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 Не просто дело в печали, как переводится это выражение. Скажем, если эта оркская дева спит где-нибудь на синовали видит кошмар, от которого вспотела и трясется, бомбить из-за такого не начнешь. Если оркская дева вывалилась в говне, получила плевуху от бабки и ревет сидя в луже, толку от этого тоже мало, хотя ее печаль может быть совершенно искренней. Нет, Damsel in Distress предполагает, с одной стороны, угнетенную частоту, а с другой — нависшее над ней тяжело вооруженное зло. Сгенерировать подобную картинку с любым разрешением 5 минут работы для наших сомелье. Но такими вещами CNews Inc. занимается только в развлекательном блоке. То, что попадает в новостные ролики, должно действительно произойти на физическом плане, И стать частью света вселенной. Thou shalt keep thine news wholesome, сказал Маниту. Твои новости да будут чисты. Ну что на твои не говорил, но так нам передали. Именно по религиозным причинам новостные ролики снимаются на храмовую целулоидную пленку.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 Но я уже слишком вырос из детских штанишек, чтобы это помнить. Да и не хочу лезть в богословский вопрос. Существенно здесь одно. пленочная камера занимает ужасно много места в моей Хеннелоре. Когда бы не эта камера, да не ракет с пушками. Остальную технологию можно было бы упрятать в контейнер размерами с фалоимитатор. Ну что делать, если так хочет маниту?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 Время имелось, но терять его не следовало. Надо было срочно искать фактуру. И я набрал высоту. Местность была довольно депрессивной. Вернее, с одной стороны, от дороги она была даже живописной, насколько это слово применимо к Оркланду. Там были и и банановые плантации, речка и пара вонючих оркских деревень. А с другой стороны, начинались самые мрачные джунгли Оркленда.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 Ну, парочки были с собой удочки. Все сразу стало ясно. Рыбалка заменяет молодым моркам задний ряд кинозала. Я сделал максимальное увеличение и некоторое время разглядывал их лица. Парень был обычным оркским мальчишкой, симпатичным и белобрысым. Они все такие, пока не начинают пить волю и колоть дуриан. А вот Дэмзел была идеальной.